преобладающим. Главными источниками удовольствия, радости ребенка является его активная деятельность, общение с близкими ему лицами. Поэтому ребенку должны быть созданы все условия для удовлетворения и укрепления самой естественной его потребности в разнообразной деятельности – смотреть, слушать, двигаться, заниматься игрушками, Помогать близким в труде. В процессе активной деятельности происходит всестороннее развитие ребенка. Он все шире и глубже знакомится с окружающим его миром. Большой интерес к окружающему, радость активной деятельности нужно всячески укреплять. Лишение возможности ребенка двигаться, заниматься каким-либо интересным предметом вызывает у него огорчение и плач. Очень ценным является чувство радости, удовольствие, возникающее у ребенка при завершении им после долгих стараний определенного действия или движения. Собрать все кольца пирамидки, залезть на диван, построить из кирпичиков домик. Поддерживают хорошее настроение у ребенка и ласковый взгляд, поощрительное слово со стороны близких ему лиц, их соучастие в его игре. но особенно радуют его веселые, подвижные игры, догонялки, игра с мечом. Доступно ребенку и эстетическое удовольствие, вызванное музыкой или цветами, красивой вещью, картиной. Развиваются у него и более сложные эмоции – сочувствие, жалость, нежность к другому лицу или животному, стремление в некоторых случаях утешить другого, приласкать, отдать свою игрушку или конфету. Для того, чтобы не допустить проявления отрицательных эмоций у ребенка, необходимо правильно организовать его жизнь. Однако, если такие эмоции все же возникают, надо поступать различно, в зависимости от того, чем они вызваны. Если ребенок начинает хныкать, ложиться или садиться на землю, так как он устал или ему пора спать, но в этом случае лучше всего рассказать ему что либо интересное и привести домой если же ребенок расплачется так как вы ему запретили что либо делать то никакой его плач как мы уже говорили не должен ни пугать родителей ни вызывать сочувствия Всячески надо оберегать ребенка от чувства страха, которое может возникнуть у него уже на первом году жизни при резких, громких звуках, при виде чего-то необычного. На втором, третьем году жизни страх у детей может возникать чаще, так как это связано с более тонким восприятием окружающего. Ребенок не должен пугаться автомобиля, но должен знать, что нельзя играть на мостовой. Не должен бояться собаки, но должен знать, что без разрешения хозяина трогать ее нельзя и так далее. Нельзя пугать детей, так как пережитое чувство страха, испуга нередко оставляет неизгладимый след в психике ребенка. Кроме того, пугая ребенка бармалеем, стариком, дядями, милиционерами, вы воспитываете в нем не только страх, но и недоверие к окружающим людям. Для воспитания в ребенке умение сосредоточенно, самостоятельно играть, нужны разнообразные, соответствующие возрасту и развитию ребенка, игрушки. Желательно, чтобы уже на втором году жизни ребенок имел определенное место для игры. Низкий столик со стульчиком или креслицем, специальный детский шкаф для игрушек или низко прибитую полку, на которую удобно хранить игрушки, книги. Под полкой может быть место для машин, кукольный уголок, рядом небольшой коврик для игры. Игрушки всегда должны находиться в полном порядке. Вредное чрезмерное обилие игрушек, оно снижает к ним интерес. Поэтому те игрушки, которыми ребенок сейчас меньше пользуется, нужно на некоторое время убрать. Из книги Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним». Не спрашивайте ребенка, чего он хочет, а просто делайте, что необходимо. Родители легко впадают в привычку постоянно спрашивать ребенка, «Ты хочешь сесть за стол и пообедать? Мы будем одеваться. Ты хочешь сделать пипи?". -пи?